Алексей Карелин. Еретик. Посвящается участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с апреля по ноябрь 1986 года, мужественным героем Советского Союза, а также создателем трилогии «Сталкер», породившим всплеск интереса к значимому событию нашей истории «Считай войне». Использованные в романе песенные цитаты являются творчеством Сергея Урывина, Ликвидатора и Барда. Глава первая Карие глаза смотрели из-под кустистых бровей хладнокровно. Рука твердо сжимала широкий армейский нож, готовая рвануться в сторону и оставить на горле лейтенанта кровавый след. В густой бороде хищно блестела скал. «Опустить оружие!» — выдохнул взмокший лейтенант. Островский выполнять приказ не спешил, искал выход. Их, солдат, пятеро. Лейтенант не в счет, с колен атаковать неудобно, к тому же командир, похоже, обосрался. Боевиков трое. Склонить оружие — верная смерть. Горцы беспощадны к врагам, особенно к русским. Атаковать — значит потерять командира. Хотелось обернуться к товарищам, найти поддержку или уловить пару сигналов, раскрывающих план атаки, но это значило на пару секунд утерять из виду боевиков. Островский кожей ощутил, как солдаты по обе стороны от него опустили автоматы. Выругался про себя. — Но а вы что же? — спросил Магомаев и дернул лейтенанта за волосы, отчего подбородок командира задрался. — Это вы несказанно обрадовало Островского. Он не один. — Сдерживающая сила, — ответил Островский как можно ровнее. — Два на два. Гарантия, что ни одна из сторон не атакует. Магомаев качнул головой. В глазах мелькнуло одобрение. «Вставай — Вставай! — рявкнул боевик и рывком поставил пленника на ноги. — Мать твою, Островский! Ты что делаешь? — заскулил лейтенант. отдай им оружие, пусть уходят». Магомаев осклабился. Он понимал, что Островский уже попрощался с командиром. Лейтенант умер бы в любом случае, поэтому важнее было сохранить группу. Тем не менее, Магомаев счел нужным предупредить. «Если я услышу, что нас проследуют, вашему главному конец». Магомаев прикрылся лейтенантом как щитом и медленно отступил в заросли. За ним ретировались и боевики. Солдаты стояли на поляне, открытые невидимому врагу. Островский чувствовал себя голым. Кожу покалывало, точно с десяток стволов метил ее продырявить. Буйство зелени рассредоточивало внимание. Островский закрыл глаза. В кронах шелестел ветер. Где-то впереди шуршала палая листва под ногами боевиков. Хрустнула ветка в стороне. «Ложись!» — заорал Островский. Кто упал, кто присел, один замешкался и принял на себя автоматную очередь. Островский открыл ответный огонь, скомандовал «В укрытие!» Островский водил стволом автомата слепую. Пули срезали кусты, выбивали труху из стволов деревьев, взметали палую листву. Противник был вынужден зарыться в землю. Рожок опустел. Островский от точным движением вставил второй, притянутый к пустому изолентой. Загрохотало со стороны отхода боевиков. Левую бровь обожгло, толкнуло в плечо, в лицо прыснули фонтанчики земли. Тут же огрызнулись автоматы за спиной. Товарищи надежно спрятались в тени леса и били по зарослям, давая Островскому возможность уйти из-под обстрела. Островский бросился к своим, спотыкаясь, чуть не на троих, укрылся за старым бугристым вязом. Наступила тишина. «Эй, ты слышишь меня?» Артём махал ладонью перед глазами. Я заморгал, посмотрел на друга, на кавказцев у бара, опять на Артема. Попытался улыбнуться, но лишь дернулся уголок рта. «Извини». «Так о чем ты?» Артём оглянулся и понял причину моего забытия, пожал плечами и повторил «Как Люда». Вопрос снова прошел мимо. «Я все еще кипел в чеченском водовороте». В задумчивости уставился на свое отражение на кружке пива. Да, видок у меня внушительный. Каким я был, каким стал. Жизнь особо не миловала, и все отразилось на лице. Тертый калач говорят про таких, как я. Тертый калач, а в Чечне был совсем юнцом. Хотя можно ли назвать молодого парня, выросшего в лихие девяностые, юнцом? Дворовые университеты быстро выбивали детскую наивность, ставили характер. «Не хочешь об этом?» — истолковал по-своему мое молчание Артём. «Выглядишь неважно. Побрился бы, далек спать пораньше сегодня. Глаза как у Нарика». Я провел пальцами по щетине. Да, запустил». «Ничего, такой кирпичной челюсти небритость в самый раз». Крепкий орешек обзавидуется. Лех увидел, как бы, между прочим, сказал Артем. Которого буркнул я и отхлебнул пиво. Кривого. В золоте купается. Да и ху с ним. Деньги для меня — болезненная тема. Еле собирал на лечение дочери, только вздохнул с облегчением, маршрутка пошла на поправку, как заболела жена. У обеих рак. У дочери крови, у жены — груди. Думал, такое не бывает. Молния дважды не бьет в одно место. Подишь ты. Зря ты так, — обиделся Артем. Набирая полные легкий воздуха, я провел пятерней по лысому черепу, задержал над глазами и с резким выдохом сдернул с лица. — Все, теперь я весь во внимании. Сама любезность. — Извини, виновато попросил. Артем охотно продолжил начатую тему. Леха говорит, с зоны приехал. «За что сидел?» — удивился я. «Леху я знал хорошо. Дружили в детстве. Одни из первых диггеров в Брянске. Потом через Леху на московских вышли. Там интереснее. Сколько шахт, сколько заброшенных зданий до коллекторов мы облазили. Метро-2. Мечту любого диггера искали. Были мы в Москве и в те печальные дни, когда террористы захватили Норд-Ост. До того дня власти внимания на нас не обращали». На режимные объекты мы не совались, никому не мешали. После Чечни я диггерство забросил, как детскую забаву. Октябрь 2002 заставил тряхнуть стариной. Помню, как Леха прискакал ко мне и выпалил. Собирайся, едем в Москву. Услугу спецназу мы оказали неоценимую, а вот наградили только военных. Да и черт с ними. После Норд-Оста я уехал на заработки в Сибирь, Потом нелегко и вовсе на крайний север занесла. Жизнь там лагерная, зато платили в два раза больше, чем в Брянске. За это время с Лехой я не виделся ни разу. На мой вопрос, как Леху угодил за решетку, Артем засмеялся. — Да не с той зоны! В Чернобыльской был он. Говорит, два года отслужил. — По контракту? Ну да. Сумасшедший! Чего ему в России не сиделось? Перед глазами встали люди в хбшках. Дозиметрист, застывший с прибором. «Переселяться вам надо», — заключил тогда военный. Так цветущее село, моя малая родина, превратилось в зарастающее бурьяном прошлое. Несмотря на пугающие мифы о радиации, с нажитых мест снялись далеко не все, в основном остались старики. Подросткам я каждое лето навещал бабку с дедом. Каждый год чернобыльская катастрофа напоминала о себе. ветшающими домами, пустыми хатами, число которых росло в геометрической прогрессии. Все наводило уныние. Обмелевшая речка, затянутые ряской озера, покосившиеся избы, сгоревшая церковь, улицы, где старики на скамейках, как неотъемлемая часть ландшафта, плохо показывающий телевизор с крохотным выбором каналов, узкие тропы среди травы по пояс. Так выглядела зона с правом на отселение. Уровень радиационного загрязнения в нем несравним с зоной отчуждения, и все же наложил ощутимый отпечаток на здоровье и судьбы людей. — Не знаю, сумасшедший или нет, — ответил Артем, — но зона его озолотила. Квартиру купил, на «Лексусе» ездит, в Штаты собрался. — Неужели платят так хорошо? — Вряд ли. Ты ведь видел по новостям, какие чудеса там творятся. — Лишь бы до нас не дошли, — пробормотал я. Вспомнились, как на его влажные уборки комнат и вечера у радио. Молодежь пыталась ловить голос Америки, ведь именно благодаря ему в российской глубинке узнали о катастрофе 86-го. «Удивительное дело. Последний реактор остановлен в 2000-м, так?» — рассудительно начал Артем. «Что же тогда взорвалось в 2006 -м? Как думаешь, опять ученые намудрили?» «Не знаю. И знать не хочу». пойму я причину, и что, поможет чем? У меня своих проблем не в проворот. Кавказцы оживились, тарабанили что-то на своем и смеялись, жадно поглядывая на стоявшую неподалеку девушку. Молодая дурочка пришла в обтягивающем коротком платье, ну, прямо напрашивалась на проблемы. «Ты бы, это, — замялся Артем, — занял бы, что ли, у Лехи. Дружили ведь?» Я дарил Артема тяжелым взглядом, Со скепсисом заметил. Там только на анализы триста штук уйдет. Сколько — Сколько? Кавказцы громко загоготали. — Девушка, как тебя зовут? — спросил один. — На Россию матушку нечего надеяться. А лечение за рубежом в втридорга обходится, — пояснил я. Девушка у барной стойки кавказцам не отвечала, но те не отставали. Задирали, предлагали знакомство. — Падим, все в порядке? Я взглянул на сбитого с толку Артема. Он уставился на мою ладонь, стиснувшую кружку так, что она жалобно затрещала. — Гхайп, Твое имя Гхайп, забавлялся заводила кавказцев. Худой, весь в кожаном. Девушка дождалась коктейля и ушла к своему столику. Кавказцы живо подсели к ней. Бармен зыркнул на них из-под лобья, спросил басовита. — Девушка, позвать охрану. — Эй, дорогой, зачем охрану? — «Мы просто сидим, с девушкой красивой общаемся!» — заголосила заводила. И его собрат, крупный молчаливый теленок, как бы, между прочим, достал складной нож и начал играть с ним. Бармен побледнел и занялся протиранием бокалов. Я готов был запустить кружку в круглую маковку верзилы. «Пойдем-ка отсюда», — предложил Артем. До него наконец-то дошло, что меня раздражало. «Поздно. Я завелся». Да и какой из меня хранитель порядка, если я брошу девчонку в беде? — Сейчас, — произнес я тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Стукнул кружкой о стол и поднялся. — Вадим, не стоит, они сами отвалят. — Я им помогу. В отличие от Артема, я знал, что значит «кхахип» и понял, из какой республики кавказцы. В мозгу прокручивались картины прошлого. Мертвый лейтенант... на лице которого застыло удивление, истерзанный пулями Илья, видеозапись, где Магомаев изгалялся над пленными русскими. Ненависть и презрение распирали меня. — Эй, ты! Да, ты! — обратился я к заводиле. — Тебя в ауле не учили разговаривать с девушками? — С девушками! — наигранно поразился Чечин. Это же Кайп! Я ей деньги даю, она должна нам. — Так у тебя много денег? Поделишься? Перзило демонстративно повращал ножом. Так каким ножом? Зубочисткой. Брат, чего капятишься? Иди пой дальше. Вы ведь русские! И отлюбите! Чечены заржали. Охранник переминался с ноги на ногу у входа. Вот-вот подойдет. Я вижу, вы шакалы пьяны, спокойно заметил я. Не хотите ли проветриться? С лица чечена сошла улыбка. Он и его свита смотрели на меня кровожадно. Как цепные псы. Мальчик давно не получал порки, да? Слащеву спросил Чечен. Я молча повернулся к нему спиной и вышел на улицу. Следом выскочил Артем. Что на тебя нашло? Ты, конечно, мужик здоровый, но их трое, заметил? Я оттолкнул Артема, попросил не вмешиваться. Не вмешиваться во что? воскликнул он. Из кабака вышли кавказцы, смурные, к разговору не склонные. Оскорбления их брат не переносит. Артём шепнул Бежим. Я ухмыльнулся. Кулаки уже чесались. Ноги сами направили навстречу Чичам. Их заводило хотел съязвить, но удар оборвал его на полуслове. Верзило пошатнулся, встретив подбородком каблук берца. Не помню как, но в считанные секунды я уложил всех троих. Артём потом рассказывал, что дрался я с ожесточением, словно хотел убить Чичи. Они стонали на бетоне, а я их пинал и топтал. Если бы не Артем, не знаю, остановился ли бы. — Ты телефон взял? — спросил я, переводя дух. — Лёхин Взял, взял. Давай-ка сваливать отсюда, пока ментов не вызвали. — А мы кто? — Тем более. Дома меня никто не встретил. Из зала доносилось бормотание телевизора. Сердце заныло. Ясно представилась Люда. Сидит на диване, обхватив колени — Смотрит стеклянным взглядом на голубой экран. Такой я находил ее каждый вечер. Она осунулась, глаза окружили тени, голос ослаб, часто уходила в себя. С работы уволилась, делать что-то по дому не могла, так и проводила дни за телевизором, или на кровати, или в кресле. Иногда выбредала на улицу. Шла точно призрак, даже дети пугались. Куда — не знала. Просто наблюдала за жизнью, текшей мимо. Я подсел к жене, обнял. По телевизору показывали любовный роман. Я боялся не выдержать взгляда Люды, поэтому смотрел на счастливых людей на ЖКшке. «Когда выписывают Машку?» «Завтра», — ответила Люда бесцветно. «Что у тебя с руками?» Она коснулась моих разбитых костяшек. Точно током шибанула. Отвык от ее нежности. «Так...» — на хулиганов наткнулся. Разнес как можно пренебрежительнее. Не хватало, чтобы Люда еще обо мне беспокоилась. «Тебе письмо принесли?» «Да?» Я заметил конверт на журнальном столике. Вскрыл. «Меня представляли к награде за мужество. Норд-Ост вспомнили. Я усмехнулся. Десять лет прошло». «Что там?» — спросила Люда. «Весточка из прошлого». На этом разговор прекратился. Мы молча сидели перед телевизором и пытались заглянуть в будущее. На следующий день я позвонил с работы Лехе. Не стал распространяться о своих проблемах, поинтересовался, прилетел ли к нему кремлевский голубь. Оказалось, Леху тоже награждали, чем не повод для встречи. Леха сменил Хрущевку на шикарную трехкомнатную. Пока еще не работал, но собирался заняться бизнесом. Жена его Подстать мебели стала раза в два краше. Блескушки, дорогая одежка, походы в солярий. Поздоровалась и благоразумно удалилась к себе в спальню. Нечего и слушать мужские разговоры. Леха тоже изменился. Походил на вора в законе. Золотые перстни, рыжие фиксы, тяжелый крест на груди, фирменный спортивный костюм. «Гляди!» — гордо сказал Леха и выставил кулак. На фалангах синели крупные буквы «ЗОНА». — Значит, правда, — заключил я. Леха разлил по рюмкам коньяк. Первая пошла за удачу. Леха крякнул, занюхал письмом из Москвы. — Что, уже слухи ходят? — ухмыльнулся. — Наш народ всего замечает. Чуть что, в каждой квартире парадистки. Наверное, со стукаческих времен осталось. — Ну, колись, откуда счастье привалило? — Да уж не от государства, сам понимаешь. Хочешь жить — умей вертеться. В зоне для сметливых раздолья. Этого прижал, другого задержал, с третьего сливки снял. Там же целый рынок артефактов. Ты что же, с собой привез? Давай по второй. За зону. Извини, но я пас. Зона забрала у меня отца. То другая была. То, что в Чернобыле сейчас совсем иное. Не в ядерном топливе там дело. Мистика какая-то. — Какая разница? И сейчас там люди гибнут. — Да и черт с тобой, один выпью. Леха опрокинул рюмку, занюхал тыльной стороной ладони, промолвил. — А с собой радиацию таскать я не дурак. Там же на месте и находил клиентов. В Украину со всего мира тянутся клешни. А ну-то, конечно, и в Белоруссии есть чем поживиться, но вот там батька зорко следит за порядком. — Тяжко служить в зоне? — Да не слишком. Я далеко не совался, на заставах периметра хранял. Тяжелую работу за меня сталкеры делали. Порой зверьев взбесится, но свинца на всех хватало. «Ты никак в зону собрался?» Я промолчал. Надо было рассказать о больных дочери, жене, попросить взаймы. Чертова мужская гордость. Не выдавил. Не смог. Посмотрел на часы. Через час ехать за Машкой. «За здоровье!» Тихо сказал я и, не дожидаясь Лёхи, выпил. «Хорошо, пошла. Ты, если поедешь, лучше снега дождись. Оно легче тогда, и аномалии виднее, и за территорией следить проще». Снег в последние годы выпадал поздно, под Новый год. На дворе конец октября, а рак ждать не будет. «Что это я? Какая к чёрту зона? Кто за Машкой, за Людой присмотрит? Или к брату их отправить?» У него своя семья, но не откажет же он в помощи. — Что если... — Брось, Чечня не спалила, зона тем более зубы обломает. — Сколько же ты поднял в зоне? — пытаюсь изобразить безразличие. Леха прищурился, изучает. Понял мой интерес. Лучше меня самого. С напускной скромностью ответил. — Ну, ляма-два еще осталось. Меня бросило в пот, в голову ударило. То ли алкоголь дошел, то ли слова припечатали. Проси, проси! И к черту гордость! — Ну, как осталось? — поправился Леха. — Я тут домик прикупил, с людьми договариваюсь. Открою автомастерскую. Могу пристроить. Ты же на механик учился. Я помрачнел, ответил глухо. — Мне и в МВД неплохо служится. — Так ты у нас мент? — Почти. — Спецназ. Леха посмотрел на меня с уважением, присвистнул и тут же раздавил было пробудившееся тщеславие. «Днями, наверное, отсыпаетесь. В Брянске не шибко много для вас работы». «Главное, что платит, пробурчал я. Просить Леху о чем-то желание совсем пропало. Да и деньги он почти все вложил, если не врал. Леха ухватился за бутылку, произнес очередной тост. «Давай, чтоб деньги водились». «Нет, спасибо. Мне дочку еще из клиники забирать». напиваться нельзя я встал посматривая на выход Слёхи тут же сошел весь лоск появился тот старый кривой которого я знал раньше а что с машкой встревожился он я подумал говорить или нет решился рак крови химиотерапия прошла всем подъездом деньги собирали вроде выздоровеет что значит вроде лечение еще не окончено Периодически в больницу надо будет возить. Да еще Люда. — Что Люда? — Тоже, — вздохнул я. — Рак. Говорят, у нас не лечится. — Как не лечится? Сейчас все лечится. Главное, вовремя выявить. — Ведь вовремя, Вадик? Я покачал головой. — Не знаю, Лех, не знаю. Чтобы вести подробную диагностику, нужны деньги. — Сколько? — Вадим, я дам денег. У меня есть артефакт на черный день. Покупателя найти не проблема. Сердце застучало быстрее. Во мне загорелась надежда. Врач сказал, только таргетные препараты помогут. Но они не лечат, только поддерживают жизнь. Надо попробовать. Вдруг выйдет толк. Сколько надо? Я заиграл с жалваками. Если препараты применять всю жизнь, сумма бесконечная. На месяц где-то 200 тысяч, сказал я и посмотрел Лехе в глаза. Он потерялся. Двести тысяч чего? Рублей, конечно же. Леха выдохнул, даже попытался улыбнуться. Видимо, ожидал другую валюту. Встал, провел рукой по волосам, взгляд забегал по ковру. На месяц, говоришь. Леха резко сел, достал из нагрудного кармана пачку дорогих сигарет, предложил. Будешь? Не курю. Леха кивнул, закурил сам. Он как будто хотел сказать нечто важное, но сомневался, стоит ли. — Лёш, ты опять куришь дома? — возмутилась из спальни на жена. — Сына хочешь отравить? Лёха зашипел, подошел к окну, открыл форточку, выпустил в нее струю дыма и сел на подоконник. — Знаешь, сталкеры поговаривают, есть в зоне камень. Монолитом зовут. Лёха опять замолчал, прикусил губу. — Чего телится? Государственные тайны, что ли? — И... — подтолкнул его я. — И... Говорят, не знаю, как оно на самом деле. Ну что? В общем, желание он якобы исполняет. Леха выжидающе посмотрел на меня. Думал, я назову его сумасшедшим, а я в любую сказку готов был поверить, если она обещала сохранить семью. До него кто-нибудь добирался? С надеждой выпалил я. Без понятия. Я же на периметре был. Со сталкерами военные на штыках, сам понимаешь, до меня доходило только эхо. Я уже представлял, как прорываюсь сквозь заросли зоны, но Леха оборвал фантазии. Только не думай к нему лезть, и не такие пропадали. По слухам, монолит в самом сердце зоны, в самом грязном месте. На ЧАЭС? Леха едва заметно качнул головой. В сердце, так в сердце. Я жизнь отдам за Люду и Машку. — Я попробую связаться со старыми знакомыми, — задумчиво начал Леха. Есть там торговцы смышленые. Так вот, может, они кого завербуют?» Я махнул ладонью. «Дохлый номер». Объяснил. «Глупости. Сколько ни заплати, никто не будет просить исполнить чужое желание». «Доберись он до монолита, он может пожелать безмерного богатства, власти над миром, бессмертия. Что ему наши жалкие тысячи?» «Да...» «Но ты брось, выкини из головы, что я тебе сказал». Сам ты к Монолиту не проберешься. А с проводником... Его сложно найти. Даже, допустим, вы дойдете до цели. Проводник, скорее всего, убьет тебя. Ведь неизвестно, сколько желаний исполняет Монолит. Вдруг только одно. Плюнь, я продам артефакт, и мы попробуем вылечить Людку традиционными методами. Я понимал, что Леха прав, но не мог погасить затею отправиться в зону. Она казалась той соломинкой, единственным спасением утопающего. Машку я забрал затемно. Мою девочку совсем замучили, затравили химией. Как и мать, ребенок походил на тень себя прежней. У меня чуть сердце не раскололось. Тем не менее, силы для выражения радости у Машутки остались. Она с криком бросилась ко мне на шею, и я крепко обнял ее. Тот миг сравним с моим возвращением из Чечни. Не забываем, дорог, достыдного, эмоционален. В дороге домой мы заехали в универмаг. Я купил сладости и крохотного плюшевого мишку. Хотелось громадного, но висел еще кредит, взятый на лечение дочери. С порога квартиры маршрутка побежала к матери. Люда сидела перед телевизором. Она даже не заметила, что я приехал позже обычного. Когда маршрутка запрыгнула к ней на колени, стала целовать, обнимать, Люда смотрела так, словно не узнавала дочь, удивленно, с испугом. Потом вдруг заплакала и прижала маршрутку к груди. Мне казалось, я наблюдаю какую-то интимную сцену, то, чего видеть не должен. Неловко потоптался у входа в зал и ушёл в спальню. Чувствовал себя погано. Точно сердце тянули наружу. К горлу подкатил ком. Хотелось рыдать, но не мог. Мужчины не плачут. В глазах блеснуло. Я задержал взгляд на позолоченной иконе Богоматери. Она стояла на полке, высоко, почти под потолком, в углу. Я уже давно перестал ее замечать. Как и другие части интерьера, с которыми свыкся. В отчаянии человек готов на все. даже уверовать. Он ищет помощи отовсюду, от Бога в первую очередь. Даже закоренелого атеиста порой пробивает. Вот и мне захотелось излить все накопившееся, ощутить то умиротворение, что ищут верующие в обращении к Богу, достучаться до небес. А кому еще может выговориться мужчина? Как зачарованный, я опустился на колени, склонил голову к сцепленным вместе ладоням, закрыл глаза и попытался донести мысли до того, в чьем существовании сильно сомневался. И тем не менее молился я искренне. Впервые в жизни.